Дядя Миша что-то говорил ей, чтобы она держалась молодцом, и что не вечно же они будут последними магиканами. Но Анисия ничего не понимала. Единственное, что ее жгло, как каленым железом, — сознание того, что она запуталась, запуталась навсегда, и ей лучше бы умереть, чем жить с такой тяжестью на сердце. Вспомнила Демида, что сказал бы он, Демид, если бы знал всю подноготную про Анисию. Долго и безутешно плакала в постели, накрывшись с головой одеялом. Есть же счастливые люди, живут, никакого горя не знают, а она должна нести такой крест. За что? В полночь тронулся лед на Енисеи, домик стоял невдалеке от берега, и Анисия сразу проснулась, как только раздался гулкий треск льда. Из затона доносились протяжные гудки, где-то невдалеке образовался затор. На Анисию напала тоска, она не знала, куда себя деть. Сторонилась товарищей, вечерами допоздна торчала на берегу Енисея. И все смотрела и смотрела на кубовые горизонты далекой тайги, будто хотела постигнуть их тайну. Подтаежные колхозы начали посевную. На лесопункте образовался прорыв. Не хватало рабочих, а леса, сплав не за горами. В труде забываются невзгоды и огорчения, и Анисия с головой окунулась в нахлынувшие заботы. Она никому не жаловалась на трудности. Ее видели то в седле, то на лесосеках, то на трелевочном тракторе. Случалось, ее ругали на планерках, но не нашлось бы такого, кто не уважал бы Анисию. Рабочие прозвали ее Горячкиной за темперамент. Ее газетная статья про опыт мастерских участков лесопункта расшевелила райком. Приехал секретарь райкома Сильверстов, похожий на монгола, подполковник запаса. Он встретился с Анисей. Читал статью, читал, сразу начал Сильверстов и крепко пожал руку Анисии. Хороший горчичник приложила за Валишину. А мы еще приложим. Сейчас задача — подтянуть фланги. Такие мастерские участки надо организовывать на всех лесопунктах, особенно на Тюмиле. Завалишин, бестолково суетливый и управляющий участком, с которым Анисия не раз схватывалась, держался на этот раз тихо, воды не замутит. Шумел лес пихтовый, пахучий. Шум леса для нее стал печальным и грустным. «Что ты невеселый, технорук!» — заметил Сильверстов и, взяв за плечи Анисию, повел ее в свой газик-вездеход. В машине Сильверстов спросил у Завалишина. «Так что же ты надумал? Как организуете передачу опыта мастера Таврогина?» «Созовем совещание. Думаю, совещание ничего вам не даст. Надо организовать школу передового опыта». «И тебе придется, технорук, взяться за эту школу обязательно. Ты комсомолка?» «Я? Нет. Анисия облизнула сохнущие губы. Давно не комсомолка, с сорок седьмого. Вот как. А райком комсомола числит тебя в своем активе. Как же это произошло? Из возраста вышло. Мне же двадцать шесть лет. Подумать, какая старуха. Я вот пожизненно считаю себя комсомольцем, а ты записалась в старухе совсем нехорошо». Сильверстов говорил долго и убедительно, но не тронул этим Аниссиум. У нее свои соображения и тайны. Не могла же она вот так вдруг сразу при завалишении шофере распахнуть душу и сказать, что она сейчас живет, как зафлаженная волчица. Вечером на лесопункте созвали мастеров и передовиков рабочих. Секретарь райкома торжественно вручил... Президиуму собрания, переходящее Красное Знамя, и сказал коротенькую напутственную речь. «А теперь давайте поговорим, что вам мешает работать еще лучше». Аниси не хотела выступать, но ее заставил мастер Таврогин. «Давай, Горячкина, скажи, как Завалишин устроил нам с катертью дорога из балансов?» «Крой, Горячкина, у тебя от накипело». «Ничего не поделаешь, пришлось выйти к столу Президиума». Завалишин покосился на Анисию, как на гремучую змею, и, втянув округлую косматую голову в плечи, сидел сутулившись, точно ждал удара в затылок. Анисия говорила про мастера Таврогина и про другие бригады, которые работали рядом с передовыми и плелись в хвосте. «А теперь я хочу сказать про мои взаимоотношения с управляющим участком».